441. Июль 16. Будем хранить непоколебимое спокойствие перед лицом самых неожиданных событий, ибо предупреждения были даны. Ожиданность неожиданного предотвращает явление шока, могущего парализовать нервы. Так даже неуемная радость может нанести вред. Равновесие — основа мощного действия. От наших сотрудников требуем сохранения равновесия в бурном возвороте событий. О чем три волнения, когда иерархия света уявляет свою мощь? Годами готовились к этому моменту, вот он наступает. Проверьте готовность свою, вооружитесь спокойствием и встречайте волны бесстрашно, спокойной, в полном сознании происходящего.